«В туфлях от Феррагаму?» — Майрон указал на свои ноги. «А чего ты так взъелся на этих неандертальцев?» Один из них обозвал девушку толстухой. «И ты бросился ей на выручку?» «Да нет». «Но он так и сказал. Подружка ваша полновата. Разве можно так себя вести?» В главном зале бара было темно, только время от времени вспыхивали неоновые лампы. В одном углу был установлен телевизор с большим экраном, «Ну да», — решил Майрон, — «если уж идешь в ночной клуб, то главным образом для того, чтобы посмотреть телевизор». Звукоусилители стадионного примерно размера били по ушам. Диджей играл домашнюю музыку, калеча ее, так как калечат талантливые, в кавычках, диджеи, когда берут нормальный трек и накладывают на него синтетические басы или электронику. Тут же демонстрировалось лазерное шоу, нечто вроде того, что по соображениям Майрона — Вышла из моды еще в 1979 году, после турне «Голубых устриц», когда стаи плоскогрудых девиц извивались и подпрыгивали на деревянных площадках, изрыгавших вонючие пары, словно ими нельзя подышать на улице, остановившись у любого грузовика. Майрон пытался перекричать музыку, но безрезультатно. Эспиранса отвела его в относительно тихое место, где, помимо всего прочего, имелись компьютеры с выходом в интернет — Все они были заняты. Майрон снова покачал головой. «Неужели теперь в ночные клубы ходят, чтобы побродить по сети?» Он повернулся в сторону танцпола. В сумеречном свете женщины выглядели, в общем, привлекательно и молодо, хотя одеты были так, словно изображали взрослых, а на самом деле ими не были. Большинство держали в руках мобильники и выстукивали по ним что-то тощими пальцами, Движения танцующих были такими замедленными и ленивыми, что могло показаться, что они вот-вот впадут в коматозное состояние. Эсперанса еле заметно улыбнулась. — Ты что? — встрепенулся Майрон. — Посмотри на ту красотку в красном. Вот это зад! Она указала в правую сторону площадки. Майрон увидел туго обтянутые алой тканью ягодицы и вспомнил слова из песни «Алехандро Эсковедро», Мне больше всего нравится смотреть, как она уходит. Давно Эспиранса не высказывалась таким образом. Недурно, отметил он. Недурно? Сногсшибательно. Эспиранса кивнула, по-прежнему улыбаясь. С такой задницей я бы многого добилась. Переводя взгляд с танцующей девицы довольно эродического вида на Эспирансу, Майрон кое-что вспомнил, но тут же прогнал воспоминания. Есть уголки памяти, в которые лучше не забираться, когда занят другими делами. Да, твой муж был бы в восторге. Слушай, ведь я всего лишь замуж вышла, а не умерла. Посмотреть-то можно? Майрон заметил, как она оживилась, и у него возникло смутное ощущение, что она вернулась в свою стихию. Когда два года назад у Эсперанса родился сын Гектор, она превратилась в образцовую мамашу. На ее письменном столе внезапно появились классические сентиментальные снимки Гектор с пасхальным зайцем, Гектор с Санта-Клаусом, Гектор с персонажами из фильмов Диснея, Гектор на детском пони в парке. Лучшие деловые костюмы эсперанцы часто были заляпаны детской отрыжкой, и вместо того, чтобы стереть эти следы, она с удовольствием рассказывала об их происхождении. Она знакомилась с мамашами из тех, что раньше вызывали ее едкие насмешки, и обсуждала с ними конструкцию детских складных стульев с колесиками от Макларена, систему дошкольного образования по Монтессори, работу детского кишечника и то, в каком возрасте их отпрыски начали ползать, ходить, говорить. Весь ее мир, подобный миру множества матерей до нее, — — да, в этих словах можно усмотреть сексистский оттенок — сжался до маленького комочка детской плоти. — Ладно, где же Лекс, может быть? — Наверное, в одном из помещений для особо важных персон. — А нам как туда попасть? — Придется расстегнуть еще одну пуговку, — сказала Эсперанца. — Серьезно, дай мне немного поработать в одиночку. А ты пока загляни в туалет. Спорим на двадцать долларов, что в писсуар тебе не отлить. — Что? Ты не спрашивай, просто давай поспорим. — Шагай, — она указала направо. Майрон пожал плечами и направился в туалет. Там было темно, и все отделано черным мрамором. Он шагнул к писсуару и сразу понял, что имело в виду эсперанца. Писсуары были вделаны в огромную стену из стекла с односторонней видимостью, такие используют в комнатах для допросов в полицейских участках. Иными словами, отсюда оказалось видно все происходящее на танцполе. Томные дамы были от Майрона на расстоянии буквально несколько футов, а иные использовали зеркальную часть стекла, чтобы привести себя в порядок, не отдавая себе отчета, а может, как раз вполне отдавая, что смотрят на мужчину, который пытается помочиться. Майрон вышел из туалета. У двери его ждала с протянутой вверх рукой испиранса. Майрон выложил двадцатидолларовую купюру. — Судя по всему, мочевой пузырь ты не опорожнил. — А в дамской комнате то же самое? — Зачем тебе знать? — Ладно, что дальше? Эспиранса мотнула подбородком в сторону пробиравшегося к ним мужчины с гладко зачесанными назад волосами. — Наверняка, — подумал Майрон, — заполняя при поступлении на работу анкету, он в графе фамилии проставил что-то вроде «хлам», а в графе имя Евро. Майрон проследил взглядом, не остается ли за этим типом слизь на полу. Евро обнажил в улыбке острые, как у зубы. «Привет, любовь моя!» «Антон!» Эсперанса протянула ему руку для поцелуя, пожалуй, с чуть большей готовностью, чем следовало. Майрону стало страшно, как бы этот хорек не прокусил ей руку до кости. «Ты все так же неотразима!» Он говорил с забавным акцентом, то ли венгерским, то ли арабским, условно специально отрепетировал его для какого-нибудь скетча. Антон был небрит, и щетина у него на щеках выглядела довольно некрасиво. Он носил солнцезащитные очки, хотя здесь и так было темно, как в пещере. «Это Антон», — представила его эспиранса, говорит Лекс на раздаче бутылок. «Ах, вот как!» — откликнулся Майрон, понятия не имея, что означает эта раздача бутылок. — Сюда! — кивнул Антон. Они погрузились в море колышущихся тел. Эсперанса прокладывала ему путь. Майрон испытывал нечто сродни удовольствию, когда к нему кто-то поворачивался. А пока они шли сквозь толпу, некоторые женщины остановили-таки и задержали взгляды на Майроне. Правда, таких было меньше, чем год, два, пять лет назад — Он чувствовал себя как стареющий бейсболист, которому нужен именно такой радар, подсказывающий, что брошенный мяч летит уже не с прежней скоростью. А может, женщины просто мгновенно определяли, что Майрон помолвлен, что красотка Тереза Коллинз уже унесла этот товар с рынка, и теперь при виде его можно только облизываться? — Да, — подумал Майрон, — должно быть так и есть. Антон открыл ключом дверь в другую комнату, Да что там в комнату? Похоже, в другую эру. Если клуб, как таковой, был оформлен в стиле модерн, острые углы и закругленные поверхности, то виб зал напоминал бордель колониальных времен. Бархатные диваны красного дерева, хрустальные люстры, лепнина на потолке, настенные канделябры с зажженными свечами. В зале была такая же, как в туалете, стеклянная стена, сквозь которую открывался вид в зал, где танцевали девицы, «Может, кого-нибудь захочется пригласить?»